Снился мне сон, да не ведаю, думаю я. Вот уж действительно и во сне не снилось И наяву не мерещилась. Смотрю я на Бейлку, она хоть бы поморщилась, Стоит, как деревянная некровинки в лице, Смотрит то на меня, то на него, и ни единого слова. Я на нее, глядя, тоже молчу, Молчим, стало быть, оба, Как в псалмах говорится, «Прильпей язык мой, а не Голова у меня кружится, в висках стучит, как от угара. От чего бы это, думаю? Вероятно, от сигары, которую он меня угостил. Но вот ведь он сам, педацур, тоже курит. Курит и говорит, говорит, рта не закрывает, хотя глазки у него слепаются, видать, вздремнуть хочет. «Ехать, — говорит он, — вам надо отсюда до Одессы курьерским, а из Одессы морем до Яффы. А ехать морем сейчас самое лучшее время, потому что позже начинаются ветры, снега, бури и...» Язык у него заплетается, как у человека, которого клонит ко сну, однако он не перестает трещать а когда будете готовы к отъезду, дайте нам знать, и мы оба приедем на вокзал попрощаться с вами, потому что когда-то мы еще увидимся. При этом он, извините, сладко зевнул и сказал Бейлке, «Душенька, ты тут немного посидишь, а я пойду, прилягу на минутку». «Никогда, — подумал я, — ты ничего умнее не говорил, честное слово». Теперь-то я душу отведу, и хотел было выложить ей бейлки, то есть все, что на сердце накипело за весь этот день. Но тут она как бросится мне на шею, да как расплачется. У моих дочерей, будь они неладны, у всех такая уж натура. Крепится, хорохорится, а когда прижмет, плачут, как ивы плакучие. Вот, к примеру, старшая моя дочь Годл. Мало ли она рыдала в последнюю минуту перед отъездом в изгнание к Перчику в холодные края. Но что за сравнение? Куда ей до этой?